201-я ночь. Когда же настала 201-я ночь, она сказала: "Дошло до меня у счастливой царь, что Камарас за Ман с морзованом выехали и направились в пустыню. И ехали от начала дня и до вечера, а потом останавливались, поели, попили и накормили животных и отдыхали некоторое время. А затем они сели на коней и поехали и ехали, не останавливаясь, 3 дня. А на четвертый день появилась перед ними просторная местность, где были густые заросли, и они остановились там. И Марзуан зарезал верблюда и коня, и разрубил их мясо на куски и очистил кости от мяса, а потом он взял у Камара-Замана его рубашку и одежду, порвал их на куски и вымазал в крови коня, и взял кафтан Камара-Замана, тоже порвал его и вымазал в крови и бросил у разветвления дороги. А потом они попили, поели и двинулись дальше. И Камарас Заман спросил Марзувана: "Что это ты сделал, о брат мой, и какая будет от этого польза?" И Марзуван отвечал ему: "Знаю, что когда нас не будет ещё одну ночь после той ночи, на которую мы взяли позволение, и мы не явимся, твой отец, царь Шахроман, сядет на коня и поедет за нами следом. И когда он доедет до этой крови, которую я разлил, и увидит твою разорванную рубашку и одежду, и на них кровь, Он подумает, что тебя постигла беда от разбойников или зверей пустыни, и перестанет надеяться на твоё возвращение и вернётся в город, а мы достигнем этой хитростью того, чего хотим. И Камарас-Заман сказал: "Клянусь Аллахом, это прекрасная хитрость. Ты хорошо сделал". И потом они ехали в течение дней и ночей, и всё это время Камарас-Заман оставаясь наедине с собою, Жаловался и плакал, пока не возрадовался, узнав, что земля его возлюбленной близка, и он произнёс такие стихи: Сурово ли будешь с тем, не мог кто забыть тебя на час? И откажешь ли, когда я желал тебя? Не знаю, пусть радости, когда обману в любви, и если я лгу, то пусть разлуку узнаю я. Вины ведь за мною нет, чтоб ты холодна была, а если вина и есть, пришёл я с раскаяньем. Одно из чудес судьбы, что ты от меня бежишь, ведь дни непрестанно нам приносят диковины. Когда же Камар-Азаман кончил говорить стихи, Марзуван сказал ему, посмотри, вот показались острова Варя-Аль-Гюйра. И Камар-Азаман обрадовался и поблагодарил его, поцеловал его и прижал к груди. Когда же они достигли островов и вступили в город, Марзуван поместил Камар-Азамана в хане, И они отдыхали после путешествия 3 дня, а затем Марзуван взял Камара из Замана и свёл его в баню и одел его в одежду купцов. Он достал для него золотую дощечку, чтобы гадать на песке, и набор принадлежностей и астролябию из серебра, покрытого золотом, и сказал: "Поднимайся, о господин мой, встань под царским дворцом и кричи. Я счётчик, я писец, я тот, кто знает и скомое, и ищущего". И я мудрец, опытный, я звездочёт, превосходный. Где же охотники? И когда царь услышит тебя, он пошлёт за тобою и приведёт тебя к своей дочери царевне Будур, твоей возлюбленной. А ты, войдя к ней, скажи ему: "Дай мне 3 дня срока. И если она поправится, жени меня на ней, а если не поправится, поступи со мной так же, как ты поступил с теми, кто был прежде меня". И царь согласится на это. Когда же ты окажешься у царя внас ведами её о себе, и она окрепнет увидеть тебя, и прекратится её безумие, и она поправится в одну ночь. Накорми её и напои, и отец её возрадуется её спасению, и женит тебя на ней и разделит с тобою своё царство, так как он взял на себя такое условие. Вот и всё. Услышав от него эти слова, Камарас Заман воскликнул: "Да не лишусь я твоих милостей?" и взял у него принадлежности и вышел из хана, одетый в ту одежду, а с ним были те принадлежности, о которых мы упоминали, и шел, пока не остановился под дворцом царя Альга-Юра. И он закричал, «Я писец и счетчик, я тот, кто знает искомое и ищущего, я тот, кто открывает книгу и подсчитывает счет, я толкую сны и вычерчиваю перьями клады, где же охотники?» И когда жители города услышали эти слова, они пришли к нему, Так как уже долго не видели песцов из звездочётов, и встали вокруг него и принялись его рассматривать. И они увидели, что он до крайности красив, нежен и изящен на совершенном, и стояли дивиясь его красоте и прелести, и стройности, и соразмерности. И один из них подошёл к нему и сказал: "Ради Аллаха, о прекрасный юноша с красноречивым языком, не подвергай себя опасности и не бросайся в гибельное дело, желая жениться на царевне Будур, дочери царя Альгаюра". Взгляни глазами на эти повешенные головы, их обладатели были все убиты из-за этого. Но Камарас Заман не обратил внимания на его слова и закричал во весь голос: "Я мудрец, песец, со звёзд дочёт и счётчик". И все жители города стали удерживать его от такого дела, но Камарас Заман вовсе не стал смотреть на них и подумал: "Лишь тот знает тоску, кто сам борется с ней". И он принялся кричать во весь голос: "Я мудрец, я звездочёт!" И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.